Зои. На острове Барнео жили когда-то племена, считавшие, что после смерти все меняется на свою противоположность. Горькое на сладкое, темное на светлое, мрачное на веселое. Надо только попасть в правильный рай. Я же думаю, что вещи становятся противоположными задолго до этого. Стоит только поверить, что ты умрешь. Вот только стрелка все время указывает вниз, то есть против шерсти. Равнодушие меняется на ненависть, безразличие — на отчаяние, хладнокровие — на безумие. Не удивляйся тому, что я то и дело сбиваюсь с мысли и никак не доберусь до главного. Ведь мне нужно уместить сюда целую связку не слишком связанных на первый взгляд вещей это как записки в банках с вареньем осенью я еще вставала с кровати и мы с байшей наварили варенье на целую армию сможешь открывать баночки одну за другой любой дом держится на плаву пока в нем есть сладкое к чаю в каждой банке я оставила тебе записку я ведь не знала тогда что найду диктофон сегодня пыталась подсчитать сколько раз мы с тобой виделись и сбилась То ли шесть, то ли семь. Почему ты не приезжаешь, Косточка? Ты тоже болен? Женился? У тебя неприятности? Когда ты приехал в Лиссабон в первый раз, тебе было четырнадцать, мне — тридцать два. А времена были другие, человеческие. По вечерам соседи выносили к воротам складные стулья и разговаривали, пока не стемнеет. Алфамские молочники оставляли бутылки у порога. Посреди двора днем и ночью шумел фонтан. По утрам его чистили граблями. Между балконами были натянуты веревочные струны. По одним ползли плети розовой вечно осыпавшейся глицинии, на других сушилось белье. Плохие времена начались в конце 90-х. Я до сих пор думаю, что дело было в пропавшей девчонке с нашей улицы. Помнишь, дом с изразцовым портиком? Тот, где внизу зеленая лавка. Дочка зеленщицы, Мириам, жила там со своей матерью. У нее была какая-то болезнь, от которой лезли волосы, и она всегда ходила в косынки. Однажды она исчезла. Полиция искала ее даже в реке, хотя Мириам никогда не купалась. После этого все как будто охладели друг другу, и никто не выносил во двор картонку вина или миску с персиками. Соседи здоровались вежливо, но в глаза не смотрели. А почтальон, с которым так весело было поболтать, оставлял газеты на крыльце. Сомнение — довольно опасная вещь, такая же болезненная, как хамство или предательство, только разрушает всё исподволь, не сразу. Раньше я думала, что всегда можно поговорить, разобрать завалы, выплеснуть злость, вычистить плесень. Но теперь точно знаю, что это иллюзия. Возьми хоть нас с тобой». Все началось примерно через год после вашего с матерью отъезда из Лиссабона. Мой муж стал спать у себя в кабинете. Говорил, что работает по ночам. Однажды утром он долго не показывался, и я решила отнести ему кофе с фигами. Нам как раз принесли корзину сушеных фиг в подарок. Было зимнее дождливое воскресенье. Дверь в кабинет немного разбухла, я поставила поднос на пол и толкнула дверь обеими руками. Фабио сидел на разобранной постели, полностью одетый, в траурном тесном костюме и лакированных ботинках. Я поставила поднос возле кровати, взяла его за руку. Рука была легкой и холодной, будто обледеневшая ветка. В то утро я оставила его в покое, не стала расспрашивать. Мы относили ему еду и ставили под дверью, но он пил только воду. И через неделю Агна вызвала врача. После нескольких визитов доктора муж пришел в себя, повесил черный костюм обратно в шкаф, начал гулять с собакой. По вечерам спускался в погреб за своим любимым Кинто Дутеду, но при этом улыбался нам такой старательной улыбкой, что лучше бы не улыбался совсем. А потом мы нашли его в петле. Вернее, служанка нашла. Петлю он сделал из витого шнурка, на котором висела бразильская гравюра Дебре. Наследство мы не получили. Все семейные деньги достались его сестре, так уж было составлено завещание Лидии. Хорошо еще, что дом тогда не был заложен. Мы остались без гроша, но с надежной крышей над головой. Жемчуг и сапфира, которые Фабио снял со своей мертвой матери, пропали бесследно. Честно говоря, я на них крепко надеялась. Муж оставил мне письмо в запечатанном конверте, но я не стала его читать. Наверное, я боялась, что он станет обвинять меня в своих несчастьях. Весь последний год мы ссорились. Я доводила его до слез. Он спускался в погреб за Портвейном, потом уходил в комнату матери и сидел в ней часами запершись на ключ. Однажды мне приснилось, что моя свекровь сидит там в своем кресле качалки в парадном жестком платье, будто Иннес де Кастро, мертвая королева, которой придворные целовали высохшую руку. Она смотрит в окно, а муж положил голову ей на колени. «Никогда не потешайся над людьми, Косточка, а то они умрут и оставят тебя одного». В этом кресле-качалке я тоже люблю сидеть, особенно теперь. Между прочим, ему лет двести, не меньше. Полозья и поручни железные, а подушка — из мелко простёганной черной кожи. Думаю, тебе оно придется по вкусу. Ты ведь приедешь сюда после моей смерти, косточка. Приедешь. Куда ты денешься?